Очнулся я в момент, когда стал захлёбываться водой. Быстро заработав ногами и руками, выплыл на поверхность, судорожно откашливаясь и отряхивая залитое водой лицо и глаза, чтобы можно было осмотреться. Похоже, опять всё сначала. Только в этот раз вокруг бушевала стихия, вздымая высокие волны. Шёл ливень, но рассмотреть тонущее судно неподалёку, с палубы которого это моё новое тело, видимо, смыло, я смог. откашлявшись Я активно стал грести к судну, где видел людей на палубе. Те суетились, спуская две шлюпки, и была надежда, добравшись до них, получить место в одной. Едва успел. Один из моряков рассмотрел меня и бросил линь, подтянув к борту, а то сил уже не было. Похлопав по спине, помогая мне откашляться, тот прокричал на французском языке. «Говорил, юнга, что плавать не умеешь! Беги к шлюпкам, занимай места, скоро наша шхуна пойдет ко дну! Эх, не повезло нам столкнуться с другим судном!» «Оно где-то там за пеленой дождя тонет, пушками палят, сигналы подают. Во, слышишь?» Молча кивнув, тяжело дыша, я продолжал лежать на палубе, и очередная волна меня чуть не смыла. Матрос удержал, он-то привязан был. Шлюпки уже спускали, так что мы вдвоем, держась друг за другом, побрели туда. По пути меня вырвало морской водой, но зато стало легче. Одну шлюпку, полную людей, уже спустили, и та, отойдя от борта, стала уходить в сторону. Там в шесть весел гребли. А вот со второй проблема. Тали заела, и двое моряков старались их починить. Мой спаситель бросился к ним, а я присел у трупа с разможженной головой. Видимо, чем-то крепким перепала По виду не моряк, пассажир, скорее всего. Результатом обыска я был доволен. Тяжелый кошель отправился за пазуху рубахи. Кстати, одет я был в штаны, на ногах ботинки, в рубахе и форменной куртке. Шапка, если и была, то потерял. Ремень тоже имелся. В кармане я у себя нашел отличный складной нож моряка, и все. Содрав с пальца трупа перстень, убрал его в карман, после чего быстро подошел к шлюпке и забрался в нее. тали все же заработали, и вскоре шлюпка оказалась в воде. Тут под защитой борта было потише. Двое моряков по канатам спустились к нам, и мы, отойдя от борта, стали уходить на веслах прочь. Почему-то мачты и паруса я не обнаружил. Обычно их хранят в запасах судна и при нужде все достают и спускают в шлюпку. Тут этого не сделали. Думаю, просто времени не было, или та часть судна затоплена. Первая шлюпка уже исчезла, но когда нашу подкидывала на волнах, я видел ее вдали. А место я себе нашел на носу. Тут только было свободно. И сюда же позвал моего спасителя, но тот сел за весла. «Берите правее!» — крикнул я рулевому на корме, рядом с которым сидел офицер судна. «Я тут никого не знал, но заради спасения будем считать их за своих. Главное пережить шторм». Как они мне уже надоели. Не зря у Китая в основном каботажный флот. Чуть что, к берегу подошёл и переждал. Ладно, потерпим. Офицер меня не расслышал и через пассажиров спросил, что случилось. «Первая шлюпка правее дрейфует, я её вижу». Также через пассажиров передал я сообщение ему. Кстати, он шкипером оказался. Поначалу мне не особо верили, что тут можно в этой полной темноте увидеть. А молнии очень редки. Но через час, когда мы сблизились, сами увидели при вспышке молнии первую шлюпку. Потом еще долго перекрикивались с ее пассажирами. Любят французы поговорить. И даже поймав канат, связали друг друга. Те за корму, а мы за кольцо на носу. Я слишком устал. Много впечатлений в этой и прошлой жизни. Так что, завернувшись в куртку, вскоре уснул. Мне ничего не мешало. Ни то, что творилось вокруг, ни влага с брызгами, ни теснота. Свернулся калачиком на носу и спал. Когда я проснулся, был день. Тяжелые свинцовые волны вздымались вокруг. Низкие тучи висели над нами. Резкие порывы ветра. Но дождя уже не было, да и видно, что ненастья уходила. Кормежка шла. Мне дали воды, примерно два глотка и два сухаря, в которые я вгрызся, ощущая сосущий голод в желудке. Помню, как опустошил его вчера, и там пусто. Закончив с таким завтраком, опытные моряки мочили сухари в воде. Я стал осматривать себя. То, что паренек был французом и плыл на французском судне, не военном, явно торговом, это я еще вчера понял. Но вот где нахожусь, в каких водах и в каком времени, вопрос пока актуальный. Но, думаю, скоро все прояснится. Нужно лишь задать пару вопросов. А что за судно, я узнал. Шхуна Магдалена, порт приписки Брест. Моряки сожалели о ней, хорошее было судно, быстроходное. Кроме моряков было несколько пассажиров, семь общим числом в нашей шлюпке, Из них две женщины. Этим ещё тяжелее, чем нам. Попал я, по-видимому, в паренька лет 14 до 15 явно не дотягивал. Сейчас проверим. Окликнув моего спасителя, я поинтересовался у него, кто я такой, куда мы плывём, где мы, и вообще, какой сейчас год. Мол, вчера ударился головой, и память отшибла. Это вызвало оживление у других пассажиров и матросов, что слушали меня. Тут вообще-то тяжело тайну сохранить. Все всё знают и слышат. Да и первая шлюпка всё ещё тут была, впереди по волнам скакала. Хотя канат оборвало ещё в ненастье, я помнил те рывки, когда тот натягивался. В общем, мне быстро объяснили, что меня теперь зовут Анри Бишоп, мне 13 лет, 14 исполнится через месяц, капитан и хозяин Магдалины подобрал меня в порту Бреста два года назад, где Анри бродяжничал. Сирота он. Стал юнгой, и вот уже как два года живёт на судне, чему рад и доволен. А вот капитана все жалели. Тот погиб. Его придавило упавшая арея сразу насмерть. Хм, это не капитана ли я обыскивал и кошель его прихватил? Вполне может быть. Ещё бы перстень не засветить. Да, мы находимся в районе Мадагаскара у африканского побережья. Был фракт в Индию из Франции. Уже возвращались, и тут такое. А год 1798. Это меня возбудило. Десять лет прошло, как я погиб там. Надеюсь, мои жёны выжили». Жить не смогу, если не узнаю, что с ними и детьми все благополучно. Надо будет избавиться от французов, в смысле добравшись до берега, свалить по-тихому, найти посудину и отправиться к Филиппинам. Посещу деревню, узнаю, как там дела, филиппинский язык я хорошо теперь знал, спасибо женам, и говорил на нем. Если их там нет, остров посещу, может, там живут. Пока же я слушал рассказы моряков о том, как жил Анри, а сам размышлял, информации достаточно, чтобы разобраться так что мне с ними действительно не по пути. Привстав, я осмотрел горизонт. Мы как раз на верхушке очередной волны были. «Парус!» — заорал я, указав в нужную сторону. Многие вскочили, всматриваясь вдаль. Послышались радостные возгласы, но другие говорили, что судно слишком далеко, и нас с него не увидят. С первой шлюпки, заметив нашу суету, заинтересовались причинами. Там подтвердили. Далеко парус был. А мы к африканскому берегу. Он был ближе всего. Что ж, подождём. Три дня нас мотало по волнам, но к берегу мы всё же подошли. Я ещё один раз парус рассмотрел, но тоже далеко, так что спасения с помощью судна не было. Когда вдали показалась полоска берега, я встал на носу, удерживая равновесие, и осматривался. Первая шлюпка шла впереди, метрах в сорока. Там тоже активно работали веслами. Всем хотелось оказаться на берегу. Так вот, всматриваясь вправо по ходу движения, я сообщил шкиперу. «Похоже, мы не одни. Там дальше вижу шлюпку. Тоже к берегу идут. Не с того ли это судно что насторанило Говорил я спокойно, не напрягая голоса. Ненастья нет, ничего не мешало общаться. В шлюпках властвовала скука. Новостей нет, зная и греби меняясь местами с уставшими и всё. Так что моё сообщение вызвало ожидаемое оживление. Многие повскакивали, рассматривая чужую шлюпку, и стали перекрикиваться с пассажирами первой. Там тоже стали изучать соседей. Офицер в соседней шлюпке приказал грести дальше, но забирая в сторону от соседей. Те вскоре тоже нас рассмотрели, подняв весла и всматриваясь, но дали подойти, что позволило нам опознаться. Оказалось, это были англичане с военного корабля «Капитан Кук». И это было проблемой. Насколько я знал, сейчас Англия воевала с Францией. Договорились спасаться вместе. Всё же судно у нас гражданское было. Так вместе и направились дальше. А я всё общение молчал, сцепив зубы так, что опасался, что те покрошатся или челюсть треснет. Старшим в шлюпке был тридцатилетний лейтенант. Я его узнал. Но тогда, поднимаясь на борт моей яхты, тот был молоденьким мичманом, отдавшим приказ солдатам взять меня. После этого и последовали удары прикладами. Значит, при взрыве яхты он выжил, если вообще на её борту был. Вот это и нужно выяснить. Хорошо, что он согласился, что на Африканском берегу вместе будет проще. А потом разойдемся своими путями. Вот так я и сидела и изводил себя мыслями, что же там потом случилось, когда я фрегат взорвал. И то, что этот бывший ничман тут, убивало все надежды, что мы выжили. Это еще больше сводило с ума. К берегу мы подошли уже в потемках, высаживаясь на пустынном берегу. Вовремя тут оказались. Воды практически не осталось. Экономили как могли. Зато сухари еще были. Поэтому, когда мы наконец ощутили под ногами твердую почву, Было послано несколько групп разведчиков в разные стороны, чтобы найти пресную воду. Разведчики разбежались, а я, незаметно покинув общий лагерь, шлюпки и английский баркас уже подняли повыше, чтобы с приливом их не отнесло. Поднялся на возвышенность и осмотрелся. Хм, в милях в трех я рассмотрел еще одну шлюпку. Подозреваю тоже с английского военного корабля. Группа разведчиков, что направлялась в ту сторону, вскоре их встретит, наткнувшись. Те там уже и костер развели. В группах было по одному французу и по одному англичанину, так что договориться смогут. С другой стороны, всё так пустынная местность, источников воды я не рассмотрел. Похоже, с источниками тут проблема. Неудачно нам именно этот берег попался. Вернувшись обратно, я сообщил шкиперу нашей лодки. Там дальше костёр рассмотрел, к ним одна из групп направляется. «Англичане, похоже», — задумался тот. «Их и так на этом баркасе много, четыре десятка» а тот вообще больше нас станет могут и напасть доверять бриттам нельзя пойду со старпомом поговорю однако тот отмахнулся договор пусть в устной форме составлен, так что беспокоиться не о чем мол тот офицер поклялся своей честью ворчашки перевернулся на место успокаивая людей я же даже и думать не стал также же незаметно покинул лагерь и укрылся на возвышенности где накрывшись курткой вскоре уснул. Высокий кустарник неплохо защищал меня от чужих взглядов, так что я посчитал место безопасным. Проснулся я от хлопка выстрела, что раздался неподалеку. Вскакивать не стал, а приподнявшись, надел куртку и подобравшись ползком к краю кустарника, всмотрелся в то, что творится на берегу. Еще не рассвело, но, похоже, осталось недолго ждать рассвета. Первое, что я увидел, это лежавший на песке мой спаситель с Магдалены и английский солдат по форме морской пехотинец, что начал перезаряжать ружье. Остальных французов сгоняли как скот в общую кучу, по ходу дела обыскивая. Знакомый мне английский лейтенант общался с еще одним того же звания, чуть в стороне, ничуть не смущаясь произволу. Было еще три мичмана, но они командовали своими подчиненными. Трех французских моряков, включая тело моего спасителя, взяв за ноги и за руки, отнесли к кромке воды и бросили в волны. Там отлив, тела в море унесет. Видимо, они оказали сопротивление». Двух, похоже, закололи штыками, одного застрелили. Неприятная ситуация. Проверив карманы, кошель на месте, перстень я в него убрал, но что же? Я скользнул в сторону. Нет, не к англичанам. Проснулся только что, и организм требовал вывести излишки жидкости из него, терпеть уже мочи не было. Сделав дело, я уже стал красться к англичанам. Интересовал меня тот лейтенант, которого я узнал. Пленные? О нет, вот о них я заботиться не собирался. Тем более, если они будут возникать, переждут до конца войны в лагерях или ещё где и вернутся живыми домой. Ну или их тут закопают, чтобы водой не делиться. Источников-то, как я слышал, не нашли. Пустынный берег. Подкрасться к лейтенанту невозможно. Тот был постоянно окружён своими моряками и солдатами. На берегу, кроме наших шлюпок, прибавилась ещё одна, тоже без мачты. Видимо, англичане тоже не успели их оснастить всем необходимым. Единственное, что удалось сделать, снять выставленного часового, забрав у него треуголку. Солнце тут жаркое, ружьё, ремень с подсумками и морским тесаком, ну и по карманам прошёлся. Кошель тощий, однако хоть такой трофей. Тело я с трудом оттащил к кромке воды и сбросил в море. Как они с нашими, так и мы с ними. След затёр, как и капли крови. Пусть ищут, мало ли решат, что тот дезертировал. Кстати, у пехотинца, которого я зарезал, был ранец за спиной, Его тоже прихватил. Надо глянуть, что внутри, но точно не пустой. Я едва до рассвета успел вернуться обратно в заросли, оставшись незамеченным. Проверив ружье, заряжено, положил его рядом. Короткое оно, не пехотное, чтобы в тесных помещениях на кораблях можно было использовать. Для меня вполне ничего по руке. Потом осмотрел ремень с подсумками, вытащил тесак и проверил остроту. Так себе, но использовать можно. В подсумках мелочевка разная была, включая кресала, кремень и труд. Махорка имелась, трубка, мешочек с солью. Запаса пороха и пуль было всего выстрелов на 20. Маловато будет. Хотя, как мне помнится, это нормальный запас для пехотинца. Больше ничего интересного в подсумках не было. Стал проверять ранец, надев на голову треуголку, не без интереса поглядывая на лагерь внизу. Вряд ли кто решит, что я так близко укрылся, метров 60 до пленных так что чувствовал себя в безопасности. В ранце нашел пачку сухарей, штук двадцать, каменных, как гранит, два куска сушеного мяса, очень соленого, и флягу, но пустую. Похоже, когда корабль тонул, тот, не теряя голову, вытряхнул из ранца разное барахло и запихнул самое ценное, и я не могу сказать, что тот был неправ. Больше в ранце ничего не было. Я в него убрал кошель капитана Магдалены, если это действительно он был... Одежда-то гражданская была, не форма, как у других французских моряков, то даже кошель пехотинца, и всё пока. Дальше я стал возиться с ремнём, на котором были подсумки, подгонял по размеру, плюс плечевые ремни. Вот они мне не нравились, белые демаскируют, но без них никак, сползает ремень тяжёлый. А пока я возился с трофеями игры с один сухарь, что достал из ранца, на берегу ситуация стала резко меняться. Англичане, разбив французов на группы, стали грузить их на лодки, спустив прежде те на воду. Понятно, воды нет, будут искать, двигаясь вдоль берега. С водой вообще ситуация критичная. Задумчиво поглядывая за этим делом, я вздохнул. Всё равно помешать не смогу. Световой день. То ли дело ночь, вырезал бы их всех, не запыхавшись. Так что, прихватив вещи и оружие, я отполз назад и, отойдя метров на двадцать, присел небольшого зелёного ростка, Я его ещё час назад приметил, когда за лейтенантом отправлялся, но вернулся ни с чем. Точнее, не с тем, что хотел. Достав тесак, я стал копать, положив вещи рядом и прислушиваясь, что творится вокруг. Но кроме криков, что стояли на берегу, ничего такого не было. Про этот клубень, который я откапываю, мне никто не рассказывал и не учил. Тут всё спасибо интернету. Заинтересовался, запомнил, и вот использую. Местные аборигены хорошо знают эти клубни. Их откапывают, режут на стружку, сжимают и получают воду в безводной пустыне. Клубень был сильно водянистым. Вот я и решил его добыть. Росток характерный, не спутаешь. Откопав клубень, я вытащил его, отряхивая от песка. Тяжелый, кило пять будет. Сбегал посмотреть, как там погрузка идет. Уже завершилась и лодки отходили от берега. Ага, вправо уходят, в сторону Кейптауна погребли. Я вернулся и, держа тесак за остриёй, рукоятку стал скоблить клубень. Когда набралось достаточно мякоти, взял щепотку и сжал в руке, направив большой палец в рот, по которому и потекла слегка мутная, но всё же пригодная для питья жидкость. Чуть горчит, но это даже хорошо, освежает. Четырёх выжатых щепоток мне хватило, чтобы утолить острые приступы жажды, и я стал дальше шинковать и отжимать уже во флягу глубин я за полчаса весь нашинковал и выжил, что позволило мне под пробку залить флягу и напиться так, что живот вздулся. Так что, собравшись и без опаски выйдя на берег, лодки превратились в далёкие маленькие точки на волнах. Отойдя от берега, я побежал следом за ними. Упустить лейтенанта я не желал. Физическое состояние доставшегося мне тела было откровенно слабым. Вся сила в руках, что позволительно для моряка, но плохо для воина. Пришлось километр бежать, километр идти. Но от лодок я не отставал. Ещё одежда, как наждачная бумага от пропитавшей её и высохшей морской воды. Соль-то осталась. Вот она и дерёт. Однако ничего. Снял куртку, свернув и убрав на ранец, и бежал. Ружьё только хлопало по спине, пока двигался. Тут змея попалась, и я от неожиданности высоко подпрыгнул, перепрыгивая через неё. Отбежал метров на пять, остановился, задумавшись, и, доставая тесак из ножен, вернулся. Дальше, срубив ей голову и разделов, отошел в сторону, где поискал ветки для костра. Есть хотелось так же, как пить недавно, а сухари я пока берег. Свежее мясо — это свежее мясо. Так что, нарубив добычу, раздробил пару сухарей, нафаршировав куски змеи, и стал жарить на костре, который уже пылал. А лодки я догоню, если потребуется, и ночью бежать буду. Сейчас только голод утолю, все не съем. Запас сделаю и дальше побегу». Кстати, солил мясо солью из-под сумка того убитого часового. Вкусно получилось, очень даже. Пока я готовкой занимался и принимал пищу, лодки совсем скрылись с глаз. Ветки для костра я сухие подыскал, так что дыма практически не было. Однако, если кто на лодках имеет хорошее зрение, могли и заметить. Однако, даже если и заметили, назад не повернули. Я же, оттяжелев от плотной еды, убрал оставшееся мясо в ранец, где-то половина змеи, и побежал дальше». Догнать засветло я их не смог. Сам устал так, что ноги еле передвигал. У моряков, как я уже говорил, это самое слабое место. Однако всё же шёл. Позволил себе два часа отдохнуть, как стемнело. Потом доел остатки змеи и пошёл дальше. В полночь рассмотрел костры вдали. сел сразу прибавилось, и я побежал, сближаясь с лагерем. Отлично. Это те, кого я искал. Те обнаружили, как небольшая речушка впадала в море. Шириной-то была метра три, скорее ручей. И встали рядом с ней. Проблем с пресной водой теперь у потерпевших кораблекрушения не было. Судя по всему, те сами ещё нарадоваться этому не могли. Часто пили из ручья, не соблюдая элементарных мер предосторожности. Мало ли вода грязная, или какое-нибудь племя чернозадах реку вместо туалета используют. К слову, у меня вода за день тоже к концу подошла. Да я особо её и не экономил. Фляга на данный момент практически пуста была. На пару глотков, не более. Осмотрев лагерь, признаков тревоги не обнаружил, кроме того, что часовые теперь подвое стояли. Ага, значит, пропажу того морпеха всё же обнаружили. И, видимо, только когда уже отплыли, потому как шуму и криков на берегу в поисках пропажи я не заметил, и вот так приняли меры. Подходить близко к лагерю я не стал, отошёл вверх по речке метров на 500 и, выкопав в песчаной почве яму в метре от кромки воды, и стал дожидаться, когда там наберётся вода чистая, которую можно пить. Сам напился, когда муть осела и флягу наполнил. Так, пополнив припасы, я сблизился с лагерем и осмотрел шлюпки. Хм, их двое часовых охраняло. Однако пока те меня не интересовали, больше нужны мне лейтенант. Вот с ним проблема. Несмотря на усталость, я терпеливо ждал и дождался, когда тому приспичило. Ещё бы, столько воды выпить. И тот отошёл к кустикам. Свои вещи, ремень и оружие, ранец и треуголку в том числе – Я спрятал подальше, чтобы налегке убегать. Или, если трофей, веса меньше было. Поэтому при мне лишь перочинный матросский нож был, уже опробовавший красную кровушку. Вот кулаком с зажатой в нем рукояткой ножа для утяжеления и ударил лейтенанта по затылку. Тот, отливая, видимо, почувствовал движение со спины. Начал поворачиваться, да не успел. Получил по кумполу и стал заваливаться на бок. Едва успел попридержать его, чтобы рапира и не загремел. Ремень-то с ней и пистолетом тот в руках держал. Быстро обыскав тело, я только ремень с рапирой обнаружил и пистоль. Заряженный, но запасного боезапаса не было. За полой камзола в кармашке не пустой кошель нашёлся. Там же небольшой компас в медном корпусе. Хорошие находки. Ремень я застегнул на себе, сунув за него пистоль. Кошель и компас тоже по карманам разошлись. Точнее, с карманами в моей одежде не густо, всего два в брюках. У ремня было подобие портупеи только одна через левое плечо, и я использовал её, чтобы связать тому руки. А для кляпа оторвал рукав рубахи, его рубахи. После этого, закинув его на закорки, вроде невысокий офицер с меня ростом худощав, а тяжёлый, еле утащил. Метров двести его протащил, больше сил не было. Ноги у него волоком тянулись. Если бы не песок, шуму было бы. Всех часовых переполошил. А так отнёс его к кромке воды, сбегал за своими вещами, положив их рядом, и бегом к стоянке лодок. Там как раз часовых меняли, пришлось подождать, тревожно поглядывая за спину, как там лейтенант, после чего занялся часовыми. Снял обоих ножом. Хорошо ночь темна, небо тучи затянули. Ещё днём облака набежали. Я дождя ждал, но его всё не было. С этих морпехов я тоже снял всё, что на них было, форму в том числе. Ранцы также при них были, видимо, опасались, что залезут, и не оставили в общем лагере, где остальные спали. Всё сложил в шлюпку, самую малую, на двадцать пять человек с Магдалены, и с трудом, но смог столкнуть её в воду. Не зря палку принёс, как рычаг пошла. Вёсла на месте. Я рассмотрел в шлюпке ещё что-то, накрытое брезентом. Проверил, мало ли кто там спит. Нет, пара бочонков, да и всё. А брезент — это лодочный чехол. К слову, я на второй шлюпке плыл. Это первой была. Сам я, сняв обувь, но оставив штаны, стал толкать шлюпку по мелководью к пленному. Успел вовремя, тот уже возился, пытаясь встать на колени, так что, пригрозив ему ружьем, там штык надет был, заставил залезть в лодку. Тот это сделал, неловко перевалившись через борт. Следом я покидал остальные трофеи, все на носу сложил. Пленный на корму сел, я его к лавке привязал, чтобы за борт не сиганул. И сев на весла, стал активно грести, сначала прочь от берега а потом обратно спускаясь вдоль побережья по уже пройденному потерпевшими кораблекрушения маршруту. Устал, вымотался, день и ночь непростыми были. Ещё эту тушу таскал, чуть не надорвался, так что неудивительно, что у меня упадок сил был. Попив из фляжки, бочонки, к сожалению, пусты были, я вытащил кляп изо рта офицера, очень жаждал пообщаться, и задал первый вопрос. Десять лет назад вы, будучи мичманом, на фрегате подошли к острову в Филиппинских водах, где стояла шхуна французской постройки. Шхуна и фрегат были взорваны. Как выжили вы и кто еще выжил? Тот задергался, начал материться. Мол, тот случай всю карьеру ему загубил. Пришлось брать в руки нож и вести допрос жестко, то есть пытать. И чем дальше, тем больше язык офицера развязывался. Пока я его не сломал. Лейтенанта, а не язык. Тем сильнее мне его запытать хотелось. Вот что я смог узнать. Пока меня без сознания перевозили на борт фрегата, бывший мичман, взяв два десятка морпехов, на шлюпке отплыл к пляжу острова. О моих жёнах он знал и отправился их искать. А шлюпку я не видел, корпус яхты скрывал. Так тот с солдатами и выжил, застав взрыва на берегу. Побродили сутки, раненых собрали и начали жён искать. Они ведь где-то тут. Всё же как-то нашли. Началась перестрелка у входа. И вдруг раздался взрыв, и вход в пещеры завалило. Видимо, случайный выстрел попал в бочонок с порохом. Задерживаться мичман не стал. Наловили рыбы, набрали припасов с водой и, прихватив шестерых раненых и контуженных, тех, кто выжил взорванных судов, их раскидало, даже частично конечности ампутировало, отплыл от острова. Через двое суток их подобрала филиппинская джонка, и те, перебив команду, с некоторыми приключениями добрались до своих. Нужен был виновный. Вот на этого мичмана все и свалили. Тот стал вечным лейтенантом. После этого, разможжив ему голову, я сбросил труп за борт, глухоматеря англичан. После допроса лейтенанта настроение у меня скакнуло вверх. Были причины. Подхватив рубаху одного из морпехов, я смочил её в морской водице и стал оттирать кровь, что натекла на дно шлюпки. Брызги оттёр. Допрос жёсткий был. Закончив, выкинул тряпку за борт. После этого, сев за вёсла, стал грести вдоль побережья, уходя от англо-французского лагеря как можно дальше. Теперь меня они не интересовали. Все, что нужно при мне, остальное добуду в пути. Направлялся я в сторону Мазамбикского пролива, надеясь найти подходящее судно или хотя бы дооборудовать угнанную лодку. На веслах путешествовать — это не то. Я не конюхов, тут парус нужен. Вот так, работая с веслами, изредка давая себе отдых, мысленно матеря немощное тело, я и обдумывал то, что узнал от лейтенанта. То, что жены погибли, в эту чепуху я не верил. Поставить бочонок на линии огня, с тем, как я их инструктировал и как это опасно, нет, такое невозможно. Однако в лагере у нас на берегу было два бочонка с ружейным порохом, а также имелся Бекфордов шнур. А он для кулеврины, та старого образца, поднятая мной с дна. Кремневым замком я оснастить ее не успел. Мария девочка умная, использовать бочонок и сымитировать случайный подрыв, до этого та дойти вполне могла, тем более о таких случаях я рассказывал той сутки были, пока англичане в растерянности пребывали, наверняка провела разведку и сыграла эту партию. Есть еще одно. Если она устроила подрыв, значит была уверена, что у пещер есть другой выход. О нем я не знал, да и пещеры толком не изучал. В общем, шанс, и немалый, что мы выжили, имелся, однако его нужно проверить. Обязательно нужно, иначе я просто изведу себя сомнениями и тревогами. Перед рассветом я повернул к берегу и стал грести к нему, и, когда остановился, подняв весла и всмотрелся в побережье. Там было вытащено на берег две шлюпки, похоже, снова англичане. Корабль у них большой был, сорокопушечный фрегат, и лодок на борту хватало. Видимо, все спустить успели. Как они меня достали. Я уже хочу мстить, сильно хочу. Сейчас война идет. У англичан враг Франция, а раз так, то я теперь за французов буду. Доберусь до Франции, обустроюсь и завербуюсь во флот. Повоевать желание есть. Можно и диверсии устраивать, но тут обдумать всё нужно. Вот так, поглядывая на своих врагов, стал обходить их стороной. Я им за мою яхту мстить буду. Это если жёны и дети выжили, особенно последние мои кровиночки. Хм, а старшие из детей практически моего возраста сейчас. Мой путь не был омрачён бедствиями. В Мадагаскар я проскочил благополучно и на пятый день обнаружил на берегу выбросившееся судно, сильно побитое прошлым штормом. Осторожно сблизившись с берегом, я прыгнул за борт и на канате добуксировал шлюпку до берега, где и поднял ее повыше, после чего, вооружившись, направился к обломкам, нужно осмотреть их. Судно наполовину на берегу лежало, на шлюпке подходить не стал, можно с пляжа по свисающим канатам подняться. Это я и сделал. Осмотр ясно дал понять, что выжившие из команды и пассажиров были, забрали все ценное и ушли. Судя по частично разобранному настилу, тут еще и плот собирали, часть стройматериалов осталась. Почему тут выжившие не остались, это понятно, источников пресной воды не было, а судовые запасы не бесконечны, спасались как могли. Хм, а те две шлюпки на берегу, не отсюда ли? Хотя плота не видел, скорее всего, не они. На судне было много чего интересного. Я пополнил свои запасы пороха, пыжей и пуль, бочонок пороха закатил в лодку. Подвёл её к борту погибшего судна, чтобы удобнее спускать было. Бочонок солонины, пару мешков с крупами, сухари, котелок нашёл, сковороду, другую утварь. Но главное подходящий рей и несколько комплектов парусов. Обрывки тоже взял. Так что двое суток я простоял у борта судна, пока не поставил мачту и парус не подготовил. Справился бы быстрее, но на судне был минимум инструментов. Видимо, всё выжившие забрали. После этого, подготовившись к долгому плаванию, Я отошел от судна и, поставив парус, пошел дальше, не покидая побережье. Двигаться я планировал теперь только так, чтобы, если что, укрыться от ненастья. Жаль, на судне не было штурманских инструментов и карты. Выжившие забрали. Думаю, месяца за полтора или за два, если не торопиться, доберусь до цели.